Через несколько минут перцелай заснялся вспышкой улицу, ворота и номер дома, пока этого было вполне достаточно. Позвольте войти? Спросил длинный, тощий человек лет сорока с короткими светлыми волосами и большими на выкате зелеными глазами.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 «Кому?» – опешил капитан. «К врачу, который специализируется на гормональных заболеваниях. Дело в том, что у вас явные признаки нарушения функции щитовидной железы. У вас диффузно-токсические зубы, или иначе это называется базедова болезнь. Пожалуйста, закройте глаза и вытяните руки перед собой». «Я... Вы... Вы не поняли, Ревенка. Я пришел к вам для серьезного разговора». Не нервничайте, господин капитан, что да. может быть серьезнее здоровья. При диффузно-токсическом зобе активизируется функция щитовидной железы. Она выбрасывает в организм слишком много тироидных гормонов. Помимо внешних признаков, экзофтальм, то есть пучеглазия, тремер, то есть изражание конечностей, Наблюдается еще повышенная нервная возбудимость, потливость, бессонница, состояние беспричинной тревожности и мнительности, ночные страхи. Когда вы в последний раз проходили диспансеризацию? А вас смотрел эндокринолог?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 Продолжал доктор, отхлибнув чаю, но в последние годы им все чаще страдают мужчины. Тут дело в экологии. А щитовидная железа весьма чувствительный орган. Если болезнь запустить, может случиться неприятное и опасное осложнение терротоксический криз. Могу порекомендовать вам хорошего специалиста. Через пятнадцать минут после ухода взбешенного трясущегося капитана далеко в горах.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 Поручили проверить на он проверил. Взбесило головне упоминание об этой проклятой базедовой болезни, которую у него действительно нашли на последней медкомиссии. Это грозило пенсии, а в качестве пенсионера он никому не нужен. И ладно бы какой-нибудь гастрит или гипертония, этим болеют многие.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 Ревенко только подтвердил слова враща на медкомиссии. Капитан был так раздражен, что ничего не замечал вокруг. Не увидел и тень, метнувшуюся из кустов, не услышал щелчка фотоаппарата. Но за что мне, мужику, бабская болячка? И почему все меня в этот, как его диффузный зуб, тычут носом? Неужели так заметно? Думал он, шагая к освещенной остановке экспресса.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 Маша удивила, что никто из дядек башмачников даже не поинтересовался, зачем она спрашивает, будто путешествие на товарняках – обычное дело как пятнадцать лет назад, так и сейчас. Радовало то, что все дядьки обращались к ней сынок и пацан. Попалась пару вооруженных охранников, молодых солдатиков, пьяных в стельку. На Машу они не обратили никакого внимания.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 Усыпанный стружкой занимал что-то вроде стола, пустого ящика, накрытого газеты, на которой стояла располовиненная бутылка портвейна «Кавказ» и валялось несколько помидоров. Маша осторожно присела на ящик, служившую, как ей показалось, табуреткой. А дедок сел напротив, молча разлил портвейн в две пустые жестянки из-под спрайта, одну протянул Маше. Пей, «Спасибо, я не пью».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 Ни слова не говоря, старик подвинул громыхнувшую дверь. Сквозь широкую щель поверила свежим воздухом. Поезд быстро набирал скорость. Товарная станция осталась позади. Запахло морем. Откопырив новую бутылку, старик уставился на Машу красными заплывшими глазами и произнес. «Бэй!» «Ой, посмотрите, что это там?» А Маша указала рукой на каменистый дикий пляж, мелькнувший в щели